Глава 34 «Разбивай», — сказала Джейн Фросту. Стекло треснуло, осколки полетели в дом, посыпались на плиточный пол. Еще несколько секунд, и они с Фростом открыли дверь и оказались в кухне Алана Роудса. Снаружи наготовить Джейн уловила ряд отблесков, установленных в сушилке тарелок, увидела чистейший кухонный стол, холодильник из нержавеющей стали. Все было в порядке, все чисто, слишком чисто. Джейн с Фростом, она впереди, прошли по коридору в гостиную. Она посмотрела налево, направо и не заметила никакого движения, никаких признаков жизни, только книжный шкаф, диван, кофейный столик. Все на своем месте, ни одного брошенного, где попало журнала. Дом холостяка с обсессивно-компульсивным расстройством. С нижней ступеньки лестницы она посмотрела на второй этаж, пытаясь услышать что-нибудь за громким бением собственного сердца. Наверху было тихо, как в могиле. Фрост стал подниматься первым. Хотя в доме было прохладно, у Джейн блузка промокла от пота. Самое опасное животное загнанное в угол. И к этому моменту Роудс должен был понять, что игра закончена. Они добрались до площадки второго этажа. Здесь было три двери. Джейн заглянула в первую. Это оказалось скромно обставленная спальня. Ни пыли, ни мусора. Неужели в этом доме обитал живой человек? Она осторожно подошла к стеновому шкафу, распахнула дверцу. На стержне покачивались пустые вешалки. Джейн вернулась в коридор, миновала ванную и подошла к последней двери. Ей не нужно было входить, она и так знала, что Роудса там нет. Вероятно, он и не возвращался домой. Стоя в его спальне, она оглядела пустые стены. Большая кровать была укрыта белоснежным покрывалом. На прикроватной тумбочке ни одной вещицы, ни единой пылинки. Джейн вспомнила собственную тумбочку. Магнит для ключей и монеток, носки и без галтера, О человеке многое можно узнать, изучив его тумбочку или кухонный стол. А здесь, глядя на тумбочку Алана Роудса, она видела человека без лица. «Кто ты?» Из окна спальни Джейн выглянула на улицу и увидела еще одну, только что подъехавшую, данверскую патрульную машину. Это место было за пределами юрисдикции бостонской полиции, но спеша арестовать Роудса – Они с Фростом не стали дожидаться помощи детективов из Данверса. Теперь начнется бюрократический ад и придется расплачиваться. «Тут есть люк», — сказал Фрост, стоявший в кладовке. Джейн протестнулась к нему и посмотрела на панель в потолке, откуда свешивалась веревка. Вероятно, так можно было подняться на чердак, куда ставят всякие коробки, чтобы потом прочно забыть о них. Коробки с вещами, которые рука не поднимается выкинуть. Фрост потянул за веревку, и панель открылась. Появилась опускная лестница и темное пространство наверху. Они переглянулись, и Фрост начал подниматься по лестнице. «Все чисто!» — крикнул он сверху. куч всякого старья». Джейн поднялась следом и включила карманный фонарик. Луч выхватил из мрака ряд картонных коробок. Такой чердак мог быть в любом доме. Кладовка для хлама. Стопок налоговых документов и финансовых бумаг, которые могут понадобиться бог знает когда. В один прекрасный день, когда придет налоговая служба. Джейн открыла одну из коробок, увидела справки о состоянии счета и кредитные документы. Она переходила от одной коробки к другой, нашла несколько экземпляров журнала «Биоразнообразие сохранение природы», «Старые простыни и полотенца», «Книги, еще книги». Здесь не было ничего, что свидетельствовало бы о причастности Роудса, каким-либо преступлением, не говоря уже об убийствах. Неужели мы опять ошиблись? Она спустилась по лестнице, снова вошла в спальню с ее голыми стенами и безупречной кроватью. Ее беспокойство возросло, когда подъехала еще одна машина, из которой вышел детектив Кроу и направился к дому. Несколько секунд спустя кто-то постучал в входную дверь. Джейн спустилась и увидела на крыльце коллегу. «Так что, Рицоли, Бостон стал для тебя маловат. Теперь ты врываешься в дома в пригороде». Кроу вошел и торопливо прогулялся по гостиной. «Что у тебя на этого парня Роудса?» «Мы пока ищем». «Забавно, потому что за ним ничего не числится. Ни арестов, ни судимости. Ты уверена, что это ваш человек?» Он бежал к Роу, выпустил двух крупных кошек, чтобы прикрыть побег. С тех пор его не видели. и смерть дебр Лопес все больше кажется не случайной убийство леопардом проусмерил ее скептическим взглядом зачем ему убивать смотрительницу?» не знаю зачем убивать готта и джоди андервуд не знаю что то слишком много не знаю есть косвенные доказательства связывающие его с джоди андервуд тигриный волосок на ее халате Еще нам известно, что он учился в колледже кари в тот год, когда исчезла Натали Тумс. Так что связь с ней тоже есть. Последний раз Натали видели, когда она уходила заниматься с кем-то по имени Тед. Среднее имя Роудса Теодор. Из его биографии, имеющейся в зоопарке, следует, что он, прежде чем поступить в колледж, провел год в Танзании. Может, там и узнал про культ Леопарда? «Это все второстепенные детали, которые ничего не доказывают». Кро обвел рукой стерильную гостиную. Должен сказать, здесь ничто не говорит о человеке-леопарде. Может быть, это-то и важно. Здесь слишком многого не хватает, вот что. Ни фотографий, ни картинок. Даже DVD или сиди нет. Ничто не говорит о вкусах хозяина. Все книги и журналы только по работе. Единственное лекарство в ванной — аспирин. И знаешь, что отсутствует? Что? Зеркала. Есть одно маленькое для бритья в ванной наверху. Может, ему безразлично, как он выглядит. Или ты хочешь сказать, что он вампир?» Он рассмеялся, и Джейн отвернулась. «Гигантское белое пятно, вот что такое этот дом!» Словно Роудс пытался создать стерильную зону, жилище на показ. «А может, оно в точности отражает его сущность? Бесконечно скучный тип, которому нечего прятать». «Нет, тут что-то должно быть, просто мы еще не нашли». «А если не найдете?» Джейн отказывалась рассматривать такую вероятность, потому что была уверена в своей правоте. Не могла она быть неправа. Но день клонился к вечеру, бригада криминалистов прочесывала дом в поисках улик, а ее желудок от чувства неопределенности все тоже сворачивался в узел. джен не могла поверить, что ошиблась, но никаких подтверждений ее теории не обнаруживалось. Они ворвались в дом человека без всякого криминального прошлого, разбили окно, перевернули все вверх дном, и не нашли ничего, что говорило бы о его причастности к убийствам. Даже нейлоновой веревки в доме не было. Кроме того, они привлекли внимание весьма любопытных соседей, и они тоже не смогли сказать ничего плохого об Аллоне Роудсе, хотя все как один заявили, что мало его знают. Тихий и вежливый, подружек, похоже, у него нет, любил работать в саду, всегда привозил мешки с грунтом. Услышав последнее замечание, Джейн вышла еще раз осмотреть задний дворик Роудса. Она один раз уже обошла весь участок, занимавший почти три четверти акра и переходивший в территорию природоохранной зоны. В темноте Джейн порыскала лучом фонарика по кустам, по траве, потом прошла в дальний конец участка, ограниченного забором. Здесь, на холмике, с крутым склоном, росли розовые кусты, довольно-таки хилые. Джейн, нахмырившись, рассматривала эту ландшафтную диковинку, размышляя о природе холмика. В плоском дворе он возвышался, как вулкан в долине. Она так сосредоточилась на своих мыслях, что заметила приближение Маура лишь когда луч фонарика скользнул по ее лицу. «Нашла что-нибудь?» — спросила Маура. «Покойников тебе на вскрытии пока нет». Она нахмурилась, глядя на Маура. «А ты что приехала?» «Не смогла сидеть дома?» «Тебе нужно иметь круг общения получше». «Вот это и есть мой круг общения», — Маура помолчала. что на самом деле глупо. «Здесь ничего не происходит», раздраженно сказала Джейн. «И Кроу не устает напоминать мне об этом». «Это наверняка Роудс, я знаю, он убийца». «А какие основания у тебя так говорить? Или ты опять про свой Эштальт? Но у меня ничего нет, что я могла бы предъявить суду». Ему было всего около двадцати, когда он убил Натали Томс. До убийства год она, возможно, была его единственной жертвой в Бостоне, Причина, по которой нам... Не удается установить связи в том, что он слишком умен, чтобы охотиться в одном месте. Он расширяет территорию дом Мэна, включает в нее Неваду и Монтану. В такой ситуации выявить почерк преступника практически невозможно. Как мы объясним убийство Леона Готта и Джоди Андервуд? Это такие авантюрные убийства, совершенные в один день, на расстоянии в десять миль одно от другого. Может быть, его мания усиливается, он теряет контроль над собой. Не вижу никаких признаков этого в доме. Ты заходила внутрь? Все в идеальном порядке. Ничто не указывает на чудовище. Значит, у него есть еще одно место, берлога, где чудовище обитает. Другой собственности у Роутса нет. А здесь мы даже обрезка веревки не нашли. Джейн разочарованно пнула грунт и нахмурилась, глядя на розовый куст, покосившийся от удара. Она потянула за него, ощущая минимальное сопротивление корней. Он посажен совсем недавно. У этого холмика вообще какой-то странный вид. Маура провела лучом фонарика по двору, по траве и кустам, по гравиевой дорожке. Похоже, никаких других недавних насаждений тут нет, только это. Джейн пристально посмотрела на холмик. Внезапно по спине пробежал холодок. Она поняла, что это такое. Земля. Откуда взялась вся эта земля? Она здесь, под нашими ногами, сказал Джейн. Его берлога. Она опустилась на газон, вглядываясь в землю в поисках отверстия. шва, чего угодно, что указывало бы на ход под землю. Но во дворе было слишком темно. Чтобы найти этот ход, может потребоваться несколько дней. А что, если ничего не обнаружат? Она могла себе представить, какие шуточки будет отпускать по этому поводу Кроу. «Радиолокационный зонд», — сказала Маура. «Если там есть какое-то помещение, то самый быстрый способ его обнаружить — с помощью зонда». «Сейчас спрошу у криминалистов». «Посмотрим, смогут ли они доставить сюда зонт завтра утром». Джейн вошла в дом и услышала сигнал мобильника. Пришло текстовое сообщение. Сообщение было от Габриэля. «Проверь почту, сведения от Интерпола». Полностью сосредоточившись на обыске в доме Роудса, Джейн везде не заглядывала в свой почтовый ящик. Теперь она стала просматривать входящие, где накопилось много всякой ерунды, но, наконец, нашла нужное. Сообщение пришло три часа назад. Его прислал Хэнк Андрессен. Она вгляделась в экран, плотно заполненный текстом. Наконец ей в глаза бросились слова. «На окраине Кейптауна найдены скелетированные останки. Белый мужчина, множественные повреждения черепа. Проведен анализ ДНК, установлена личность». Джин уставилась на имя убитого. «Бессмыслица какая-то. Это невозможно». Зазвонил ее телефон, снова Габриэль. Прошла, спросил он. Ничего не понимает, какая-то ошибка. Останки мужчины были найдены два года назад, полностью скелетированные. Значит, кости пролежали в земле гораздо дольше. Они не смогли сразу провести анализ ДНК и установить личность убитого. Но теперь сомнений не осталось. Нам известно, кто это. Элиот Год не погиб на сафари Джейн. Он был убит в Кейптауне.